Взяв от японцев то, что ему было нужно, по-своему решил пространство и передачу движения ритмом контурных линий, очень выразительных и произвольных. Его стиль определяли цветные валоры, подчиненные основному тону картины. Наездница в цирке Фернандо, молодая женщина из богатой семьи, которая, влюбившись в своего преподавателя верховой езды, бросила мужа и, следуя призванию, занялась вольтижировкой и джигитовкой. Лотрек попросил ее позировать ему в мастерской. Этюды, которые он написал с нее, были сделаны на картоне большими мазками». В этих работах он сочетал технику Ван Гога с приемом Рафаэлли. Прием состоял в том, что на листы картона тонким слоем наносилась сильно разбавленная растворителем краска. Картон впитывал ее, и она приобретала матовую фактуру пастели. Смелыми широкими раздельными мазками Лотрек записывал фон. Работая в цвете... Он рисовал кистью, поэтому работы его приобретали острую характерность, на что не могли претендовать произведения, решенные более мягко, обычными методами. Лотрек выработал свой почерк. Может быть, этот взлет объяснялся его болезнью и связанной с нею повышенной возбудимостью? По требованию Буржа который продолжал его опекать, Лотрек принялся энергично лечиться. Но достаточно ли для него только лечения? Совершенно ясно, что жизнь, которую он ведет, ему противопоказана. Ведь Бурж беспрестанно твердил, что больной сифилисом особенно нуждается в сне. Он не может безнаказанно перенапрягать свой ум, свои душевные силы сноском Бурж из залотрека вплотную занялся этим вопросом и в 1897 году выпустил труд, посвященный гигиене больного сифилисом. Конец сноски. Воспользовавшись моментом, когда у Лотрека был период депрессии, Бурж уговорил его поехать в деревню, набраться там сил. Лотрек вместе с Читой Гренье, поселился в Бри, в местечке вилье сюрморен Там он провел три осенних месяца, три месяца спокойной жизни. Он удел рыбу и работал, там он написал портреты Гренье и лили. Вечерами, когда все собирались в доме, Лотрек, развлекая хозяев дома и себя самого, с поразительным остроумием и живостью, с неистекаемым воображением, без конца рисовал забавные сценки, в большинстве своем весьма эротические. В Париж Лотрек вернулся в начале 1889 года. «Теперь я поеду к другим свиньям», — сказал он, уезжая из Вилье. Пребывание в Бри благоприятно подействовало на Лотрека, и он с новыми силами окунулся в привычную жизнь. В равной мере он изголодался и по работе, и по развлечениям. Он закончил рисунки для курье France, но в основном он писал с Четыре рисунка были напечатаны весной 21 апреля, 12 и 19 мая и 2 июня в Курье-Франце. Конец сноски. Написал рыжую розу женщин в саду папаши Фореста, «Зал Молен де Лагалет», большую композицию, выдержанную в динамичном ритме, оригинальную по компоновке деталей, затем картину из театральной жизни, первое значительное произведение об этой среде, пронизанный иронией портрет актера Анри Самари, игравшего в комедии францесс в пьесе «Жюля Сандо» «Мадемуазель де ла Сиглер. Это скорее портрет костюма, если можно так выразиться, чем человека. В актере интересен только костюм. В этом году Лотрек выставлялся в художественном и литературном кружке на улице Вольней, который некогда так любил «Пренсто». И во второй раз в салоне нелепого искусства под псевдонимом, которым он уже подписывался раньше, Толо Сегрог, проживающий на улице Иблас. Под третьим фонарем слева ученик Пюби Дешваль, специалист по постельным семейным портретам с желтым фоном сноска. Ученик «Пюби-де-Шваль» подразумевается бесспорно «Пюви-де-Шевани» — конец сноски. В этот раз Лотрек выставил портреты несчастной семьи, больной сифилисом. Лотреку хотелось бы показать свои работы и в компании с Анкетеном и Бернаром на выставке группы импрессионистов и синтетистов, которую Гоген организовал у Вольпини, владельца кафе Дезар на всемирной выставке, но Гоген отказался пригласить Лотрека. К началу года Гоген неожиданно вернулся в Париж из Арля, куда он всего два месяца назад уехал к Ван Гогу. Южную мастерскую постигла еще более плачевная участь, чем выставки для простого народа, которые пытался устроить несчастный Ван Гог. В сочельник Винсент в припадке неврастении отрезал себе ухо, и его поместили в больницу для душевнобольных. Задумывался ли Лотрек над судьбой своего бывшего друга? А если да то задумывался ли он и над своей дальнейшей судьбой? Ведь сифилис относится к числу болезней, которые, подтачивая организм в течение нескольких лет, могут закончиться катастрофой. Однажды, глядя на репродукцию картины Андре Жиля «Сумасшедший», где был изображен человек в смирительной рубашке, который беспомощно, в ужасе, с расширенными от страха глазами, борется с безумными видениями, Последние картины Жиля, написанные им перед тем, как он окончательно лишился разума, Жиль умер в больнице для умалишенных в шар в 1885 году. Лотрек спокойно сказал Гозим, вот что нас ждет. Но жизнь прекрасна, и Лотрек старался не упустить в ней ничего. Он ходил на всемирную выставку на Марсовом поле, у входа на которую возвышалась только что законченная, окрашенная в голубой цвет Эйфелева башня, и делал там зарисовки. Что только не попало ему на карандаш! Арабские женщины, кружившиеся дервиши, танец живота, девушки с острова Ява — митки со своими ткацкими станками, хотя выставку открыли к столетию французской революции, она была посвящена главным образом будущему и мало чем напоминала о прошлом. Утверждали, что она знаменует собой «начало Золотого века». Все твердо верили в добрый гений индустрии. В конце Марсового поля тянулась огромная галерея машин длиной в пятьсот метров. Верили в прекрасное завтра. О, недалека уже эра благополучия, юная, веселая, радостная сноска. Эра благополучия, так называли эпоху начала XX века, примечание переводчика, конец сноски.